Глава восьмая. На следующее утро мы с матерью стояли и наблюдали за тем, как отец и Джек натягивают над цистерной новый брезент, делая первый шаг к тому, чтобы замаскировать глубокую рану в саду за домом. Следующим шагом было раскатать поверх него искусственное травяное покрытие вместе с целым пластиковым садом, который, как обещала сценограф Харви, Лори Коул будет выглядеть в фильме как настоящий. Не желая опоздать на работу, я посмотрела на часы. Если я опоздаю хотя бы на пять минут к тому времени, как я доберусь туда, Кэтрин уже совершит шесть продаж. Внутри дома Софи, ее муж Чед и Меган Блэк были заняты тем, что помогали нам переносить коробки в винтажный фургон Volkswagen Софи и Чеда. Они дружно заявили, что им не нужна ни моя помощь, ни полезная таблица, на которой было указано, где каждый ящик должен располагаться внутри фургона. Они даже отказались от моего предложения помочь им перенести коробки в свободную спальню Софии Чеда. Я попыталась было настаивать, но Джейн потянула меня прочь, чтобы спросить, что надеть близнецам и стоит ли доставать из шкафа детские беркенстоки Подарки на день рождения от Софии и Чеда, так как их дочь, Блюскай, приехала вместе с родителями к нам в гости. Я была рада отвлечься, и когда вернулась из детской, Софи сказала, что они почти закончили, и что мне не нужно проверять фургон. Хотя в воздухе все еще витал утренний холодок, отец выпрямился и рукавом вытер со лба пот. Мать вздохнула рядом со мной. Как бы ни было больно твоему отцу видеть, что весь его тяжкий труд пошел на смарку, когда цистерна обрушилась. И теперь он с нетерпением ждет возможности взяться за восстановление сада. Честное слово, я ни разу не видела его таким взволнованным с тех пор, как он обнаружил в архивах оригинальный дизайн сада Лутрала Я знаю. Он и Джейн угрожали вовлечь меня в реконструкцию, как только закончатся съемки, при условии, что Софи даст согласие. Я поймал на себе взгляд матери. «Вообще-то, хозяйка дома, это ты. Софи когда-нибудь была зла на тебя? Поверь мне, ей лучше во всем поддакивать, тем более, что обычно она права. Но если ты передашь ей мои слова, я никогда не буду с тобой разговаривать». Мать тихо рассмеялась, и в уголках ее зеленых глаз собрались лучики морщинок. Хотя ей было за шестьдесят, она вполне могла сойти за мою сестру. Она оставалась стройной и обладала хорошей фигурой, по-прежнему сохраняла осанку оперной певицы, которой когда-то была. Хотя большую часть моей жизни... Она прожила вдали от меня, лишь недавно, войдя в нее снова, она стала ее неотъемлемой частью, я не могла представить себе мою жизнь без нее. Когда приедут звезды, не могу дождаться встречи с ними. Мать была похожа на взбалмошную школьницу. Не знаю, на прошлой неделе Харви и Марк все еще вносили в сценарий изменения и работали над графиком съемок. Харви винит во всем нас из-за задержек в декабре прошлого года. Он сказал, что изменения нужны для того, чтобы проект оставался в рамках бюджета. Но я понятия не имею, как это сделать, а они не считают необходимым держать нас в курсе. Мать нахмурилась. Я попросила Ребекку передать Марку, что я буду счастлива открыть свой дом для звезд. Мы ведь живем почти рядом. Я пока не получила ответа. И, скорее всего, не получишь. Думаю, Марк предпочел бы, чтобы доступ был ограничен, особенно для тех, кто так или иначе связан с Джеком. Наш каретный сарай временно переоборудовали под раздевалки, причем со строжайшим приказом никого к ним не подпускать. Она вздохнула и рукой в перчатке заправила мне за ухо выбившиеся волосы. Как прошел вчерашний вечер с Джеком? Нормально. И нет. Мы не вместе. Я глубоко вздохнула, все еще чувствуя боль от слов Джека. Он сказал, что уже простил меня. Но это никогда не было проблемой, не так ли? Я посмотрела на нее, понимая, что мне не стоит удивляться. Хотя осязание связывало ее с миром духов, своей способностью читать мои мысли она была обязана повышенной материнской проницательности. Нет. Это вопрос доверия. Она обернулась и посмотрела на моего отца. Даже если я подумала, что она сейчас начнет давать мне советы, я ошиблась. «Ты справишься, Мелли», — сказала она. «Любовь всегда находит выход». Я хотела возразить ей, сказать, что она ошибается, что даже если мы с Джаком все еще любим друг друга, это еще не гарантия того, что мы останемся вместе. «Привет!» Мобби повернули головы к садовой дорожке, ведущей от фасада дома, где появилась высокая фигура детектива Томаса Райли. Как обычно, в бежевом плаще — этакая уступка типичной одежде всех детективов. А еще ему срочно требовалось подстричься. Хотя, если честно, отросшие волосы выигрышно подчеркивали его суровую красоту. Он помахал Джеку и моему отцу, а затем повернулся к нам. «Доброе утро!» Сказала мать и поцеловала его в обе щеки. «Давно вас не было видно. Вы пришли к Джейн?» По его щекам разлился румянец. Он и Джейн прониклись друг к другу симпатией после того, как она переехала в Чарльстон, унаследовав на саут дом, правда, вместе с довольно неприятным призраком. Затем между ними произошла размолвка, и Энтони Лонго положил конец отношениям. Но мы с матерью были уверены, что не навсегда. «Нет, боюсь, что нет», — ответил Томас. «Я пришел к Мелани». Он вытащил телефон и посмотрел на экран. Ее сообщение пришло сегодня около половины четвертого утра, что объясняет обилие опечаток. Но после того, как я его перевел на нормальный язык, думаю, в нем говорилось, что она хочет меня видеть. Стараясь не щуриться, я посмотрел на экран, Радуясь тому, что я без очков, и потому не вижу всех опечаток. Да, извините. Иногда, когда я не могу уснуть и о чем то думаю, я, чтобы не забыть, набираю текст. Обычно я жду до утра, чтобы нажать кнопку «Отправить», но, возможно, я была в полусне. Надеюсь, я вас не разбудила. Не волнуйтесь. Я все равно уже встал. А я сегодня утром был в вашем районе и решил зайти. Зачем вы хотели меня видеть? Речь идет о нераскрытом деле, над которым вы работали. Убийствие Адриенны Холл. Я удивился, когда Вероника упомянула, что вы помогаете ей в этом. У детектива Райли были причины удивляться. Его спор Джейн было ее желание заявить о своих способностях, применять их ради помощи людям, что было полной противоположностью тому, что я хотела делать со своим собственным даром. Даже наша мать не возражала, а вот детектив был категорически против. Он сказал, что даст согласие, только если она останется инкогнита. Он не стремился сделать из Джейн мишень. И знаете что? Я была с ним согласна. Да, но только в этот раз. Я пообещала ей, потому что она моя подруга, и я очень хочу ей помочь. А затем все, точка. Я подняла палец и огляделась. «Кто-нибудь еще это слышит?» «Что именно?» — спросила мать, наклонив голову. «Песню. У нее еще такой металлический звук, как будто из чьих-то наушников». «Странно», — сказала мать. «Я не слышу музыки, но мои ноги хотят отбивать ровный ритм». И тут до меня дошло. «Погоди секунду. Я сейчас принесу то, что давно хотела тебе показать. Я бросилась в кухню, где Джейн кормила близнецов, а миссис Холлихан, стоя у плиты, как бы случайно, роняла на пол кусочки бекона для трех собак. «Мама хочет тебя видеть», — сказала Джейн. «Она в саду за домом. Мне нужно сбегать наверх и взять там кое-что. Миссис Холлихан, не могли бы вы докормить близнецов?» «С удовольствием», — ответила она, улыбаясь джей -Джею и Саре. Поцеловав близнецов в макушке, Едва не коснувшись губами комка яичницы, налипшего на густые волосы Джей-Джея, я бросилась наверх, чтобы принести плеер и ежегодник. Когда я вернулась в сад, Джей неловко стояла перед Томасом, пытаясь составить внятную фразу. Выросшая в приемных семьях и работая няней, она не умела расслабляться или поддерживать беседу с представителями противоположного пола. — Вы стоите здесь, в туфлях. Пролепетала она Томасу, после чего бросила на меня укоризненный взгляд. Ага, ответил Томас широкой улыбкой. Рад снова тебя видеть, Джейн. Давненько не виделись. Ты, Энтони? Похоже, он не смог закончить вопрос. Он мужчина, подсказала Джейн. Неправда, вмешалась я, особенно после того, как мы узнали, что он лгал нам. и тайно сотрудничал с Марком. Не то, чтобы у них из этого что-то вышло, — я усмехнулась. Джейн высказала ему все, что думает, хотя он заслуживал гораздо большего. Не так ли, Джейн? Моя сестра кивнула, напомнив мне скорее болванчика, нежели разумную женщину. Я надеялась, что ее прежнее знакомство с Томасом означало, что ей не придется заново проходить с ним через неловкую фазу. Похоже, я ошиблась. Чтобы отвлечь их обоих, я подняла ежегодник и проигрыватель компакт-дисков и подошла к маленькому столику из кованого железа, который некогда стоял в ныне стертом с лица земли, саду. В настоящее время он стоял на шатких ножках в кирпичным полу патио. Я на пару секунд замешкалась, прежде чем аккуратно положить на него книгу и проигрыватель компакт-дисков. Я знаю, что ты уже их видел, Томас. Они были в коробке с вещами Адриены на чердаке Вероники, там, где ты нашел амулет. Мои пальцы автоматически потянулись к цепочке, которую я теперь носила постоянно. Я пыталась хранить его в своей шкатулке с украшениями, но он продолжал появляться в самых неподходящих местах. Я подумала, что, повесив его себе на шею, я избавлю Адриэну от лишних забот. Томас взял в руки проигрыватель компакт-дисков. «Да, я даже попытался заново снять отпечатки пальцев. Но к тому времени он побывал в руках у стольких людей, что любой результат не имел никакого смысла». Джейн взяла ежегодник и открыла переднюю обложку, демонстрируя автографы и рисунки друзей Адриэнны. «Вы сумели найти всех этих людей и допросить их?» Томас кивнул. Тех, чьи личности мы смогли установить. Было несколько надписей с прозвищами, и мы не смогли определить, кто они такие. Мы спросили тех, кого смогли найти, и сумели идентифицировать еще нескольких. Но остальные по-прежнему остаются загадкой. Адриэна была убита в конце учебного года, а значит, в ее ежегоднике было много автографов. Мы очень надеялись, что это даст нам хотя бы одну подсказку — которым мы могли бы воспользоваться. К сожалению, никаких новых зацепок нет. В общем, мы вернулись туда, с чего начали, если только не... Он в упор посмотрел на меня. Если только Адриэна не расскажет мне больше. Вот почему я принесла вот это. Я выдержала паузу, как делала всегда, чтобы мысленно убедиться, не ляпнул ли я чего лишнего для непосвященных. Она сказала мне. Томас перевернул плеер и тотчас нахмурился. «Вот как?» «Нет, ни не словами, но в некотором роде показала мне». Томас рассеянно кивнул, снова перевернул устройство, нажал кнопку «Открыть», а затем посмотрел на меня. «Где компакт-диск?» «Это то, что я хотела у тебя спросить?» «Он был внутри плеера, когда вы с Вероникой поднялись на чердак?» Томас отрицательно покачал головой. «Нет». Но в первоначальном отчете полиции о плеере было указано название компакт-диска. «Это был альбом Лори Андерсон?» — спросила я. Он нахмурился. «Думаю, да. Я перепроверю, но я уверен, что это была эта исполнительница. Я помню это, потому что мне пришлось спросить, кто она такая». В начале 80-х она была известна своим хитом о Супермен. — сказала Джейн. Она говорила медленно, тщательно обдумывая каждое слово. Мы определенно вернулись к исходной точке. — Никогда о таком не слышал, — сказал Томас. — Его не слышал никто, — сказали мы хором. Но стоит хоть раз его услышать, как его уже не выкинуть из головы. Это как после пищевого отравления. Каждый раз, когда вы чувствуете запах определенной пищи, «Вас начинает мутить. Это действительно ужасно и в то же время незабываемо. Я покачала головой, пытаясь избавиться от настойчивой пульсации, проникшей внутрь моего мозга. И еще кое-что», — добавила я. «На чердаке была не одна Адриэнна. Там был еще один дух, и он не рад меня видеть. Кто-то, кто очень хочет, чтобы я не узнала правду». Мать схватила меня за руку и крепко сжала. Это тот же дух, что и раньше. Я кивнула. Моби вспомнили угрожающие слова, вырвавшиеся из ее уст, когда она сжала в руке амулет. Да, кто бы это ни был, он хочет, чтобы я ушла. Наверное, именно поэтому я так редко вижу Адриену и лишь чувствую ее присутствие. Она бережет энергию, — тихо сказала Джейн, — чтобы защитить тебя. Взяв у Джейн ежегодник, я принялась изучать подписи и пожелания, сделанные разноцветными чернилами, отметки времени в жизни молодой женщины, чье существование, похоже, зависло в прошлом, привязанное к этому миру, оставшимся без ответа вопросом. Впервые с тех пор, как Вероника попросила меня о помощи, я поняла. Не головой, как я обычно осмысливала происходящее вокруг меня и в этом мире, и в потустороннем, а самой глубокой частью моего сердца, где хранилась любовь к Джеку и моим детям. Я провела пальцем по изображению лебедя. «Предполагаю, что лебеди — это талисман омега-хи?» «Да», — сказал Томас. «Большинство подписей были от девушек из ее женского студенческого общества. Сразу после убийства мы допросили каждую участницу и еще раз недавно, когда мы вновь открыли дело». Опять же, никаких зацепок. То же самое с бойфрендом Адриэнны и его товарищами по студенческому братству. Ничего. Возможно, Адриэнна стала случайной жертвой какого-то незнакомца. На данный момент нам известно лишь то, что она скончалась от удара по голове тупым предметом, который так и не был идентифицирован или обнаружен. А ее тело было найдено в кладовой только через три дня. Почему у полиции потребовалось так много времени, чтобы найти тело бедной девушки? спросила моя мать. Ее глаза увлажнились, не иначе как она подумала о Джин и обо мне. Ее соседка по комнате уехала на выходные домой и вернулась лишь в понедельник утром. Полицию вызвали лишь поздно вечером, когда Адриэна так и не появилась. К тому моменту у преступника было достаточно времени, чтобы замести следы. Внезапно горло мне сжали чьи-то невидимые пальцы. Едва не задохнувшись, я разевала рот, пытаясь вдохнуть воздух, а мои собственные пальцы безуспешно пытались оторвать от шеи невидимые руки. — Что происходит? — Томас метнулся ко мне, выискивая обидчика. — Останови его! — крикнули в унисон Джейн и Джиннет. — Вместе мы сильнее. Мне показалось, будто я слышу заклинание, которое мы произносили, сталкиваясь с общим противником. Давление на моё горло тотчас прекратилось, осталась лишь тошнота. Я тяжело опустилась на кованую скамью и сделала большой глоток уже остывшего кофе. Я подняла голову и увидела, что отец и Джек смотрят в нашу сторону. Мать проследила за моим взглядом и помахала им. Они оба на мгновение застыли на месте, но затем помахали в ответ и продолжили раскатывать поперек цистерны рулон искусственной травы. — Что это было? — спросил Томас. Он наклонился ближе и осторожно коснулся пальцем моей шеи. — У тебя на шее рубцы толщиной с палец. Я потерла горло. — Я не знаю. — Ты уверен, что Адриенну не задушили? — Однозначно. Я видел фотографии вскрытия. Это определенно был удар по голове. Мимо нас пронесся сильный порыв ледяного ветра, а вместе с ним и резкий запах ванильного мускуса. Моя мать, Джейн и я обменялись взглядами. Она здесь, сказала я. Тогда кого задушили? спросила Джейн, осторожно взяв в ладони мое лицо. и, поворачивая его из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть мою шею, Томас достал телефон и сделал несколько снимков. Удушение — не редкость в делах, над которыми я работал. Но в данном конкретном случае его не было. Прежде чем мы с Джейн сообразили, что она делает, наша мать сняла перчатки и, взяв голыми руками розовый плеер, тяжело опустилась на скамейку рядом со мной. Ее рот приоткрылся, она явно была в шоке. «Мама?» — Джейн попыталась вырвать плеер из рук матери, но так крепко вцепилась в него. Мы с беспомощным ужасом наблюдали, как глаза нашей матери закатились, кожа побледнела до смертельной бледности, а красная помада на губах напоминала кровавые ножевые раны. Мы с Джейн инстинктивно встали перед ней, загораживая от нее цистерну. Мы знали, чего ожидать. Моему отцу не нужно было быть тому свидетелем. Откуда-то из темных глубин груди матери к ее горлу подкатился рык и вырвался из ее рта, как поток нечистот. — Ты еще пожалеешь! Она еще крепче сжала плеер. Ее тотчас начала трясти. Кожа на костяшках пальцев натянулась, а ее выпученные глаза были похожи на черные дыры. Мы с Джейн одновременно потянулись к Плееру, и как только мы коснулись его обеими руками, тряска прекратилась. Руки матери повисли, как плети, голова склонилась вперед. Томас подхватил ее, не давая ей упасть, и, встав на колени рядом с ней, нежно погладил ее руку. «Со мной все в порядке», — выдавила она. Она говорила краем рта, Ее глаза как будто что-то искали, пока не остановились на мне. — Это устройство, — выдавила она, — оно крайне важно. — Давайте проведем вас внутрь, — предложил Томас. Мать подняла руку. — Через минуту это важно. Она сглотнула и повернулась к Томасу. — Возьмите это устройство. Посмотрите еще раз, есть что-то чего. Вы не заметили, они не хотят, чтобы вы это увидели. — Кто такие они? — спросила я. Она покачала головой. — Я не знаю, они не дали мне их увидеть. Я встретилась взглядом с Джейн и охрипшим голосом спросила. — Все еще согласна? Ее улыбка была бессильна скрыть ее тревогу. «Вместе мы сильнее, помнишь?» Я кивнула, и каждая из нас сжала руку нашей матери. Совместными усилиями мы осторожно подняли ее на ноги. «Я отвезу тебя домой и уложу в постель. Джейн придумает что-нибудь, что сказать папе». Томас поднял плеер и ежегодник. «Я заберу и то, и другое на тот случай», что мы что-то упустили. Буду на связи». Убедившись, что с нашей матерью все будет в порядке, он попрощался и ушел. Джейн проводила его взглядом, пока он не свернул за угол дома. Пока я смотрела, как он уходит, что-то мягкое ударило меня по голове. Мы все посмотрели вниз и увидели красную подушку в форме сердца с оборкой по краю, которая когда-то принадлежала молодой женщине, умерший более 20 лет назад.